«Окей. И каким же оно будет?» Заранее догадываясь, что его ответ мне не очень-то придется по вкусу, Джек остановился и посмотрел мне в глаза так хитро-хитро. Что ж, сразу стало страшно.